и сосредотачиваться всецело исключительно на потустороннем. Церковь признает истинными благами многие ценности земного града, помня лишь о надлежащей иерархии ценностей. Приведенные выше высказывания, реализующие ортодоксальные воззрения церкви, призваны предать современному русскому православию без всяких на то оснований видимость социально-прогрессивной идеологии, якобы проникнутой заботой о всех сторонах жизни человека и пекущейся о земном счастье людей не меньше, чем об их райском блаженстве. Однако, как бы ни модернизировали нынешние поборники православия и вероучения данной конфессии, им никуда не уйти от того факта, что всем содержанием своей догматики христианство подводит верующего к антиобщественному выводу. Подлинное его Отечество не на земле, а на небе. После присоединения Московской Патриархии к экуменическому движению и включения ее представителей в руководящие органы Всемирного Совета Церквей, ВСЦ, богословы Русской Православной Церкви стали из-под воль Пересматривать те разделы своего вероучения, которые мешают установление тесных контактов с другими христианскими конфессиями. Прежде всего, внесены поправки в ортодоксальную трактовку православного учения о церкви. В начальной фазе крещения Руси русское православие только себя объявляло истинной церковью, а католицизм считало латинской ересью. Позднее к нецерковным организациям был отнесён протестантизм во всех его проявлениях. Мысль о равноценности всех христианских вероисповедных систем, твёрделяр ортодоксии, явно еретическая, и она не может быть принята истинно вселенским православием. Такая точка зрения вызывала резкие возражения со стороны неправославных участников экуменического движения воспринявших её как дискриминационное по отношению к католикам и протестантам. Чтобы снять эти возражения, богословско-церковные круги Московской патриархии согласились с тем, что не стоит ставить в привилегированное положение ни одну из ныне существующих христианских конфессий, так как в глазах Божьих все они имеют определённую ценность. И поэтому ни одна из них всевышней не оказывает видимого предпочтения. Более того, теперь они считают, что не только католики и протестанты, но и всякое христианское общество, находящееся вне канонических рамок церкви, также принадлежит церкви. Традиционалистски настроенные православные богословы утверждали, что в расколе христианства на три веры исповеданые системы, по вине лишь католики и протестанты, которые ушли из церкви, разрушив тем самым церковное единство, не может быть и речи, писал один из них, о разделении церквей. Можно говорить лишь об отпадении некоторых заражённых членов от тела церкви. В ходе екуменических контактов идеологи Московской патриархии пошли на компромисс, стали говорить, что в расколе христианства, в той или иной мере, повинны все церкви, в том числе и православные. Раньше в становлении христианского единства мыслилось богословами русской православной церкви лишь как возвращение католиков и протестантов в лоно истинной церкви, то есть их переход на позиции православия. Примирение православной церкви с отпадающими от неё, писал митрополит Сергей Строгаровский, может состоять лишь в том, что она принимает их в свои недра. Сейчас официальные представители Московской патриархии, действуя в экуменическом духе, выражают готовность добиваться общего христианского единства на путях взаимного сближения всех церквей сближение в ходе которого ни одна из них не ни дискриминации бы не подвергалась, не привилегии не получала. В ходе собеседований с католиками современные православные богословы отказались от прежнего сугубо негативного отношения к филioкве, согласившись считать католическое учение о бесхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына.